Глава 12. Вил рассекли воздух и лишь чиркнули по ядру. Слизень мгновенно отреагировал, выбросив мне в лицо полупрозрачное щупальце. Я резко дернул голову влево, едва не рухнув на бок. Выдернув Вил, я отскочил в сторону и услышал душераздирающий вопль Петрухи. Яры, помоги!» — заголосил он, дергаясь, что есть мочи. «Я этим и занимаюсь!» — рыкнул я и снова пошел в атаку. Слизень взметнул щупальца вверх и обрушил его на меня. Увы, в этот раз уклониться я банально не успел. Кислотный жгут холестанул по ноге так, что штанину моментально разъела. Вместе с этим лопнула и кожа, начав заливать ногу горячей кровью. Боль прокатилась пульсирующей волной, заставив меня сжать зубы и нанести новый удар. На этот раз я не колол, лупил вилами словно кувалдой, то есть бил плашмя. Четырехзубое орудие врезалось в тело слизня. Три зубца прошли мимо, а вот четвертый угодил прямо в ядро, раскрошив его на мелкие части. Слизень разлетелся во все стороны, буквально взорвался. Куски студня разбрызгались по хвое, по стволам, по моей рубахе, заляпали петруху. Щупальца на руке Петрухи обмякла и отвалилась. Петруха рухнул на землю, как подкошенный. Он принялся кататься по земле, прижимая руку к груди, жалобно поскуливая. Я подбежал к нему и осмотрел руку. Зрелище было паршивым. Кожа от запястья до середины предплечья растворилась, обнажив мышцы. Выглядело это как весьма паршивый химический ожог. Однако радовало то, что кисть Петрухи по-прежнему двигалась. Пальцы сжимались и разжимались. Значит, сухожилие и нервы пока целы. Это уже хорошо, могло быть гораздо хуже. «Петруха, встаем! Надо к немедленно!» Парень будто меня не услышал, погрузившись в свои страдания. Пришлось со всего размаха врезать ему пощечину. от твою мать! Подъем! Если рану не обработать, то можешь без руки остаться!» Мой крик магическим образом подействовал на амбала, и он вскочил с земли, пошатнулся и едва снова не рухнул в хвою. Я вовремя подхватил его, закинув здоровую левую руку себе на плечо. Он навалился всем весом, отчего у меня подогнулись колени. Тяжеленный, зараза! Мы заковыляли обратно к деревне. Петруха скрипел зубами и тихо поскуливал. Каждый шаг отзывался болью в его руке. Я видел это по лицу. Челюсти стиснуты, глаза мокрые, жилы на шее вздулись. Крепкий парень не ноет и не жалуется. Дорога до деревни заняла целую вечность. Точнее, минут сорок, но каждая минута тянулась, как смола из трещины. Пару раз Петруха едва не потерял сознание. Побелял, как полотно, глаза закатились. Я хлопал его по щеке и рал в ухо. Это работало хоть и не сразу. К лекарской избе мы добрались мокрые от пота. Я выглядел не намного лучше Петрухи. Ноги гудели, спина трещала, дыхание сбилось. Это тело все еще дохло, как осенняя муха. Бронхит не отпускал, легкие свистели на вдохе. Лекарь оказался на месте. Кстати, его звали Савелий. Сухой жилистый старик с цепким взглядом. Он осмотрел руку Петрухи быстро и деловито. Промыл отваром, наложил какую-то травяную мазь. Петруха зашипел и дернулся. Савелий рявкнул на него и продолжил работу. Перевязал чистой холстиной, закрепил повязку узлом. «Сухожилия целы!» — объявил лекарь, вытирая руки. «Кости не задеты, нервы живы. Повезло тебе, дурья башка, за малым калекой не стал!» Петруха выдохнул с видимым облегчением. «Но ближайшие месяцы забудь про правую руку. Ты даже задницу не сможешь подтирать. Левую учись!» Мать менять каждый день, повязку тоже. И не мочить ни в коем случае». Савелий повернулся ко мне и смерил взглядом. Во взгляде читалось, какого лешего вы полезли на слизня вдвоем. Но вслух он этого не сказал. Мудрый человек знает, что упреки после драки бесполезнее, как ремонт фундамента после обрушения дома. А на прощение он добавил «С вас, дуралеев, двадцать серебряников. «Чего? Два золотых за мазь? А ну развязывай эту погонь, само заживет!» Взбеленился Петруха, услышав такие расценки. «Успокойся», — садил я его, толкнув к выходу. «Мы заплатим, но немного позже». «Ясен пень, заплатите. Другого-то лекаря в деревне нет. А мази вам хватит от сил на неделю», — кивнул лекарь. Ног твою обрабатывать не буду, там, что ничего и нет. А воспаление само пройдет, не сегодня, завтра». Я бросил взгляд на ногу, про которую совсем позабыл, и правда, там была лишь запекшаяся кровь от удара щупальцем да большой покрасневший участок кожи. Страшного, конечно, ничего нет, вот только теперь одна из штанин значительно укоротилась, а это паршива. Мы вышли из лекарской избы на улицу, и Петруха тяжело вздохнул. Он стоял, прижимая перевязанную руку к животу и выглядел, как побитая собака. Глаза виноваты, плечи опущены, губа прикушена. Раньше он казался мне жившим шкафом. Сейчас он напоминал шкаф с отломанной дверцей из вздувшейся фанеры. «Яр, ты прости меня», — пробасил Петруха, глядя в землю. «Паршивый из меня работник выходит. Ты все объясняла, я замешкался, и вот». В его голосе звучала такая искренняя тоска, что мне стало жалко парня. На стройке я видел работников, которые косячили и потом мучились от стыда. Хороший признак, кстати. Значит, совесть есть. Работяга без совести опаснее бракованного крана. А совестливый не только исправится, но и станет лучше. Обязательно станет. Не пари чепуху. Тебе просто не повезло. Рука заживет, продолжил я уверенным тоном. А в мастерской ты мне и с одной рукой пригодишься. Будешь в столешницу шлифовать, заготовки подавать, лак размешивать. Короче, без работы не останешься». По лицу Петрухи медленно расплылась улыбка. Широкая, открытая, как ворота амбара. Он выпрямился и перестал горбатиться. Даже перевязанная рука уже не казалась катастрофой. «Спасибо, Яр. Ты мне жизнь спас-то. А еще, если на Анфиски женюсь, сына в твою честь назову». Я теперь тебе по гроб жизни обязан. Так, давай без гробов, усмехнулся я. Иди отдыхай. Как понадобится твоя помощь, я сообщу. Петруха кивнул, развернулся и зашагал по улице. Даже со спины было видно, как ему полегчало. Шел он бодро, расправив плеч. Перевязанную руку держал осторожно, но без трагизма. Выживет, куда он денется. На таких все заживает, как на собаке. «Эх, что-то день не задался. Петруха выбыл. Других самоубийц в округе я не вижу. Зато вижу выросший долг. Мало того, что я должен ростовщику кучу монет, так теперь еще и лекарю два золотых задолжал. Просто восхитительно. Единственный способ выбраться из долговой ямы – это начать массово производить столы из эпоксидки». Значит, надо придумать способ охотиться в одиночку. Безопасно, эффективно и желательно без риска для жизни. Настоящая инженерная задача. Я сел на лавку возле мастерской и задумался. Мозги заработали в привычном режиме. Настройки. любую проблему можно решить. Нужно лишь правильно сформулировать задачу. Есть объект, слизень. Есть цель уничтожить слизняка. Есть ограничения. Нельзя подходить близко. Физический контакт слишком опасен. Это мы уже проверили на Петрухиной руке. Вилами, конечно, слизня можно пришибить. Вот только вряд ли это возможно с первой же попытки. А второй может уже и не быть. Все механические способы требуют ближнего боя. Значит, нужно химическое оружие. И тут меня осенило. Мысль пронзила разум, словно молния. Что нейтрализует кислоту? Правильно, щелочь. Это же школьная химия, второй класс. Реакция нейтрализации простейшая и мощнейшая. Кислота вступает в реакцию со щелочью, из-за чего состав выделяет мощнейший выброс тепла. Экзотермическая реакция, бурная и неукротимая в своей красе. Слизень состоит из кислоты? Отлично. Засыпаем его щелочью и пусть варится изнутри где взять щелочь в средневековой деревне? Да проще простого. И известь. Негажанная известь – оксид кальция. При контакте с кислотой она выделяет чудовищное количество тепла. Температура может подскочить до нескольких сотен градусов. Слизень буквально сварится в собственном соку. Причем известь сделать можно из обычного известняка. А известняк тут есть повсюду. Белые камни торчали из берега реки. Я заметил их, когда ходил за глиной. Сперва их нужно обжечь в костре, потом растолочь и готово. Красота решения заключалась в его простоте. Не нужно подходить к слизню, не нужно рисковать. Просто бросить горсть порошка, и природа сделает остальное. Вскочив с лавки, я понесся к реке. Насобирал белых камней, притащил во двор мастерской, обложил со всех сторон обрезками досок и подпалил. Жар стоял нестерпимый, пришлось отойти на метр назад и любоваться пламенем. Когда камни прокалились и остыли, я растолок их тяжелым чурбаком. Белый порошок получился мелкий и едкий, пылил так, что мне пришлось обмотать лицо мокрой трофейной рубахой, чтобы не надышаться этой гадостью. После набрал порошка в подол рубахи и побежал в лес, пока не стемнело. На месте, где пострадал Петруха, было весьма оживленно. Два слизня ползали по еловой подстилке и пожирали остатки своего собрата, распространяя на всю округу зловоние, подобное выбросам химического завода. В стороне от слизней валялись мои вилы, петрухина лопата и пара ведер. Их они не привлекали совершенно. Медленно я подкрался на расстоянии броска, прячась за соснами. Сердце колотилось, как отбойный молоток. Руки слегка подрагивали, но голова была ясной. Набрал горсть порошка из-подола рубахи. Белая пыль просыпалась между пальцев, но ее было предостаточно, чтобы запустить реакцию. Выскочив из-за сосны, я швырнул известь в ближайшего слизня, и реакция началась мгновенно. Порошок коснулся студенистой поверхности и вспыхнул. Не огнем, нет, но жаром. Поверхность слизня забурлила, зашипела, забулькала и задымилась. Пар повалил столбом, словно чайник закипел. Только чайник был живой и корчился от боли, если слизни вообще могут испытывать боль. Не теряя времени, я набрал еще горсти и швырнул во второго слизня. Попал точно в центр. Его тело вздулось, побелело и покрылось пузырями. Внутри что-то трещало и лопалось. Тварь металась по земле, оставляя за собой мутные дымящиеся лужи. Слизь варилась в собственной кислоте. Именно так, как я и рассчитывал. Через минуту все было кончено. От слизни осталась лишь бесформенная белесая масса, дымящаяся, вонючая и абсолютно неподвижная. При этом ядра слизней все еще были целыми. Я подобрал вилы, аккуратно вытащил два ядра и взял их с помощью мокрой рубахи, которую использовал как респиратор. Нужно сходить к купцу и предложить выкупить эти камешки. Кто знает, вдруг они ценные. Потыков вилами слизь, я тяжело вздохнул. Масса была плотной, рыхлой зернистой ни капли прозрачности, ни намека на тот чистый студень, который застывал, превращаясь в идеальный аналог эпоксидной смолы. Известь уничтожила не только слизня, но и его слизь. Химическая реакция полностью нейтрализовала кислоту, и состав изменился. Это была уже не смола, это была мутная, бесполезная дрянь. Я сел на корягу и уставился на эту бесполезную кашу. «Знакомое чувство». Примерно такое же разочарование я испытал, когда заказчик на стройке менял проект после возведения каркаса. Вроде бы результат есть, а толку ноль. Так и запишем. Известь можно использовать как оружие против слизней, но после нее слизь непригодна для использования. Получается дилемма. Безопасная охота уничтожает ценный материал. Охота с сохранением материала опасна для жизни. «Классическая инженерная задача с двумя противоречивыми условиями». «Ладно, не впервой». Настройки такие задачи решались ежедневно. Нужно совместить скорость и качество, при этом убить слизняка, не испортив слизь. Забрав ведра, лопату, петрухи и виллы, я зашагал обратно в деревню. Мозг уже переключился в инженерный режим». К этой проблеме нужно подходить системно, с расчетами, чертежами и здравым смыслом. Не как охотник, а как проектировщик. Нужно подумать над созданием ловушки. Как с зайцем. Механическая ловушка, которая будет работать без моего физического присутствия. Кстати, а зачем мне убивать слизня? Может, стоит подумать над созданием мини-фермы по производству эпоксидки? Поймаю тварь живьем и буду доить столько, сколько потребуется. Звучит безумно, но настройки безумные решения срабатывали чаще, чем нормальные. Однажды мы подняли двухтонную балку с помощью системы блоков из водопроводных труб. Прораб Семенович назвал это цирком, но балка встала как влитая. Думаю, подойдет ловчая яма, классика военной инженерии, которую использовали еще римляне. Принцип прост до безобразия. Выкапываешь яму, маскируешь ее и ждешь добычу. Только мне нужна необычная яма. Мне нужна яма, из которой слизень не выберется. Я кое-что знаю о проектировании углублений. Это известно любому архитектору. Стенки котлована осыпаются, если угол откоса превышает угол внутреннего трения грунта. Для глины это примерно 45 градусов. Для песка и того меньше, градусов 30. Стенки должны быть гладкими и наклонными конической формы, сужающейся к низу, как воронка или как перевернутый конус. Слизень скатывается вниз по гладким стенкам, а выбраться не сможет, потому что наклон работает против него. Чем ниже он сползает, тем круче становятся стенки. Ловушка для мухи в кувшине с молоком. Но обычная земля или песок не годятся. Кислота слизня разъест земляные стенки, создав неровности, и тварь выберется из ямы. Нужно покрытие, которое выдержит кислоту. И тут я вспомнил про обожженную глину. По сути, это керамика. Если обмазать стенки ямы глины и обжечь, получится гладкий керамический стакан. Кислота стойкий, прочный и в меру скользкий. Приманкой будут выступать зайчьи кости. Благо я их не выбросил. Слизни любят органику, подползут, потянутся к мясу и соскользнут вниз а сверху можно опустить крышку на веревке, не приближаясь к яме, ни на шаг. Дистанционное управление, как на стройке, когда крановщик опускает груз по рации. Теоретически звучит безупречно, но теория и практика на стройке постоянно расходились. Нужно продумать каждую деталь, каждый стык, каждый узел, каждое слабое место, как при проектировании ответственных конструкций. Вернувшись домой, я засел за расчеты и тут же понял тонкое место плана. Ну, сделаю я стакан, упадет вниз слизень. И что? Как его оттуда доставать? Нужно подобие бочки, которую я мог бы законопатить, а после вытащить. Я накормил древомира, поужинал сам, а после взял уголек, залез на печку и принялся чертить схемы на беленой стене. Яма, глубина два метра. Коническая форма с уклоном стенок примерно 60 градусов. Достаточно круто, чтобы желеобразная тварь соскальзывала обратно при любых попытках вылезти. Стенки обмазать глиной в два слоя. Первый слой грубый для выравнивания, второй тонкий для гладкости. Затем развести костер прямо в яме и обжечь стенки. Температура должна подняться достаточно, чтобы глина спеклась. Это, конечно, не идеальная керамика, но вполне рабочий вариант. Оставалась проблема транспортировки. Допустим, слизень пойман. Он сидит в яме. А дальше что? В чем перевозить живого слизня? Вопрос на миллион. Ну, на сто серебряных в местном пересчете. Мне нужна емкость, которая выдержит кислоту. Достаточно большая для небольшого слизня. Достаточно прочная, чтобы тварь не прожгла стенки. И с надежной крышкой, чтобы содержимое не выбралось наружу. Первая мысль была очевидной. Керамика. Абсолютный чемпион в сопротивлении кислотам. глазурованный сосуд, по сути, стеклянная скорлупа на глиняном каркасе. Деревенский гончар мог бы изготовить подходящую емкость. Мог бы, если бы не одно обстоятельство. Едва проснувшись, я пошел к гончару. Звали его горшение, и прозвище было точнее паспорта. Приземистый мужик с руками измазанными глиной, русой бородой и хитрыми глазками. Мастерская пахла сырой землей и дымом. На полках теснились горшки, кувшины и миски. Все аккуратное, ладное и чертовски дорогое, с учетом того, что у меня вообще не было денег. «Мне нужна емкость на тридцать литров», — сказал я без предисловий. Широкая, с толстыми стенками, глазурованная изнутри. И крышка с бортиком, чтобы садилась плотно. Горшенья почесал затылок и кивнул. «Тридцать литров, говоришь? Ну, это работенка не на один день. Глина уйдет прорва, дров на обжиг тоже. Глазурь варить надо, полевой шпат толочь, седмиц провожусь, не меньше. Сколько возьмешь?» «Сущие пстеки пять золотых!» Я чуть не подавился воздухом. «Пять золотых за горшок!» «За эти деньги можно нанять лекаря на месяц, или купить корову, или отдать треть моего долга!» Гончар смотрел на меня с невозмутимостью базарного торговца. Ни тени смущения, ни намека на совесть. Чистый рафинированный грабеж при свете дня. На стройке мы называли таких подрядчиков золотыми руками. Не потому, что руки золотые, а потому, что все золото уносили домой. Знал я одного электрика Гришу, который за подключение розетки брал как за монтаж трансформаторной подстанции. Горшеня был местным Гришей. «Горшеня, ты случаем не перепутал золото с серебром?» – спросил я, стараясь скрыть возмущение. «Цена, честная», – пожал плечами гончар. «Работа штучная, размер нестандартный. Да и глазурь нынче дорогая». Полевой шпаты издалека везут. Торговаться было бессмысленно. Цена не изменится, хоть ты лоб расшиби. Я вышел на улицу и побрел к дому Мира. Ничего себе цены на горшки. Эпоксидный стол стоит дешевле, чем от чертова керамика. Нет уж, увольте. Такие деньги за горшок я платить не стану. Лучше сам что-нибудь придумаю. Архитектор я или погулять вышел. Стекло отпадало сразу, стеклодувы в деревне не водились. Да и хрупкое но не для транспортировки по лесным кочкам. Камень, гранит и базальт кислоустойчивы. Но выдолбить каменную емкость на 30 литров с моими невероятно мощными руками я провожусь месяц не меньше, а умру куда быстрее. К тому же весить такой корп будет килограммов 300, а то и 500. Нет, камень не вариант. И тут меня осенило.